Часть одиннадцатая. Побежала, но в дверях остановился. «Так, стоп, скажи, я могу как-нибудь зайти противнику в тыл?» Я достаточно трезво оценивал свои возможности и понимал, что в прямом бою у меня мало шансов против хорошо подготовленных бойцов. Иски ненадолго подвисла, а потом выдала. «Есть один вариант, но ты в скафандре там с трудом пролезешь». «Что значит с трудом?» Вероятность, что ты застрянешь, 36%. Тогда веди туда. Мы пробежали два десятка метров, и она остановилась. Вот. Она указала мне на вентиляционную вытяжку. По этой вентиляционной вытяжке тебе нужно проползти метров 20, потом два поворота, и ты выползишь сзади них. Обдумать времени не было. Два удара прикладом винтовки, и вентиляционная решетка вылетает. И я уже ползу по вентиляционному каналу. Девчонки, держитесь, я уже ползу к вам на помощь и, надеюсь, не застряну. Несильный удар, и я оперся головой в перегородку. Это что такое? Проход дальше перекрыт. И скин, что происходит? Почему здесь нет прохода? Не успел закончить фразу, как заслонка открылась, и я понял, как себя чувствует пробка от шампанского, когда его открывают. Воздушным потоком меня бодро потащило вперед по желобу. Похоже, воздуха на летной палубе не было. Благодаря воздушному потоку я легко преодолел пару поворотов. Смог только раскорячиться и упереться в стенки перед самым выходом. Еще бы немного и выбил головой выходную решетку. Воздушный поток после этого сразу ослаб. Хорошо, что винтовка с сумкой были передо мной, и я их толкал вперед своей тушкой. Подполз к самой решетке, но из-за нее почти ничего было не видно, что происходило в коридоре. Надеюсь, позиция здесь не поменялась. Все, что мне удалось рассмотреть... В коридоре находилось несколько разумных, в метрах десяти от меня, и они стреляли куда-то дальше. Надеюсь, это не свои. Меня они пока не заметили. Позиция была с одной стороны идеальной, а с другой, как только меня обнаружат, мне хана. Ведь деваться из воздуховода мне некуда. Значит, нужно, чтобы к ним хана пришла раньше. Хорошо, что взял много гранат. В базе по оружию не было информации, какой они мощности, только как ими пользоваться. А значит, экономить точно не буду. Вытащил из сумки шесть штук и положил перед собой, после чего со всей силы кулаком врезал по выходной решетке. От удара она вылетела в коридор. «Теперь получай, гад, гранат от российского бойца!» И начал швырять гранаты одну за другой. Серия сильных взрывов сотрясла коридор. «Мало? Наверное, нужно добавить». Достал еще пяток и отправил следом. Опять хорошо бабахнуло. Интересно, им хватило или требуется на бис повторить? Решил отползти назад и подождать. Ползать по вытяжке назад в скафандре — очень непростая штука, скажу я вам. Отполз назад, выложил перед собой пару гранат и взял выход на прицел. Жду. Никаких движений. Наконец мелькнуло что-то у выхода. Тут же, не задумываясь, открывая огонь. Другой рукой хватаю гранату и готовлюсь бросить. Вспышка перед глазами и сильная боль — последнее, что я запомнил. Пришел в себя. Опять лежу в саркофаге. Бросил гранату или нет? Вроде бросил. Похоже, наши победили другие. Вряд ли меня в камеру засунули. Кстати, а с кем воевали? Открывается крышка. На меня смотрит док. Что лежишь? Вылезай. Судя по тому, что ты тут, мы победили? Победили. С грустью произносит он. Как я здесь очутился? Последнее, что помню, как веду бой. Тебя техники приволокли. «Как они, живы?» «Все живы благодаря тебе, кстати». «Док, кто это был? С кем мы воевали?» «Ну ты даешь!» Восьмерых разумных завалил и не спросил. Док явно надо мной иронизировал, и я решил его поддержать. «Я случайно, и не хотел. Можно перед ними схожу, извинюсь? Кстати, а что со мной было?» «Ты получил разряд из бластера. Впрочем, да еще легко отделался». «Всего пару дней в камере». «Это я что, здесь уже два дня отдыхаю?» «Да, говорю же, ты легко отделался. Некоторым неделю здесь отдыхать. А кое-кому и больше». «Что, много погибло?» «Пятерых парней больше нет с нами». «Док, расскажи, с кем мы воевали?» «С аварцами, похоже, или пиратами. Они на нас засаду устроили». «Ты как-то неопределенно говоришь». «Так и есть». Они попытались взять нас на абордаж, а когда не получилось, просто удрали. Вот так просто удрали? Мы не могли их преследовать, они нам двигатели повредили. Получается, что мы здесь застряли надолго. Сейчас техники разбираются. Вот только и так понятно, что нужен серьезный ремонт корабля. Ее, скорее всего, на верфи. Держи новый комбинезон. Надел новый комбинезон и попытался заставить его ужаться до моего размера. Док внимательно смотрел, как я мучаюсь с ним. «Опять безразмерный», — пояснил ему. «Хм, все время забываю, что у тебя нет нейросети». Он подошел и нажал одновременно две кнопки, после чего комбинезон стал как вторая кожа на мне. «Док, а можно посвободнее? Мне так совсем некомфортно». «Еще раз нажми», — нажал, как он сказал. Комбинезон после этого стал нормального размера. Они всю в обтяжку. Не балерин ведь я так носить. Куда мне сейчас? Не знаю. В каюту, наверное.